Глава 14. Нужно было что-то срочно делать. «Зинаида Петровна, не надо так волноваться, это вредно для вашего давления», напомнил я пожилой женщине. «Не пытайтесь меня отвлечь!» Она попятилась. «Я чувствую, я знаю, от него могилы несет, холодом, смертью!» Вообще-то от него пахнет формалином, которым я его обработал, и моим одеколоном, которым обрызгал сверху. Но у старушки обострилась паранойя. Или интуиция. С пожилыми людьми сложно понять, где заканчивается одно и начинается другое. Это мой коллега, попытался я соврать. У него редкая болезнь, каталепсия, патологическое состояние, характеризующееся ослаблением или полным отсутствием произвольных движений. Приступы оцепенения случаются внезапно. Совершенно не заразно, не беспокойтесь. Врете! Заорала она на весь подъезд. Вы все врете! Я не дура! Мне 73 года! Я войну пережила! Перестройку, дефолт! Я мертвеца от живого отличу! Вольдемар пошевелился, медленно, механически повернул голову к ней. Шейные позвонки хрустнули, как сухие ветки. Могу решить проблему, повелитель. Сказал он тем же тоном, как обычно предлагают чай. «Быстро и тихо. Шею сверну. Или придушу подушкой. Или столкну с лестницей. Пожилые люди часто падают». «Нет!» — рявкнул я так резко, что сам вздрогнул от собственного голоса. Потом тише, чтобы бабка не услышала детали. «Мы не трогаем мирных граждан, даже вредных, даже очень вредных. Это принцип. Железное правило». Нарушишь — упокою обратно. — Как прикажете, повелитель. Но она угроза, донесет да в Инквизицию. — Пусть доносит, у нее репутация городской сумасшедшей, ей никто не поверит. Зинаида Петровна тем временем отступила к лестнице, вцепилась в перила. — Я все знаю про вас, доктор Пирогов! Вы некромант, злодей! Поднимайте мертвецов! У вас дома скелет ходячий живет, я видела в окно. И это ящерица костяная, и призрак по квартире летает. Черт, а старушка наблюдательная, надо было плотнее шторы задергивать. — Я напишу в Инквизицию, — продолжала она, — в полицию, в управу района, в администрацию императора, в ООН, в Гаагский трибунал. Вас сожгут на костре, четвертуют, повесят, утопят одновременно не удержался я от сарказма. — не умничайте! я серьезно у меня племянник в охране работает дальний но все же и сосед с третьего этажа бывший следователь и подруга в поликлинике знает главврача козыри у нее прекращались двери лифта начали закрываться зинаида петровна в последний момент просунула голову я вас не оставлю найду выведу на чистую воду «Спасу город от некроманта!» Двери закрылись. Лифт поехал вниз. «Проблема», — констатировал Вальдемар. «Не проблема, а мелкая неприятность. Старые люди часто фантазируют. Инквизиция получает тысячи доносов от параноиков. Максимум пришлют участкового проверить. А я его за пять минут смогу убедить, что все в порядке. Это при условии, что мы вообще увидимся. К тому же вы здесь больше жить не будете». Хотя, если она будет очень настойчива... Нет, не будет, у нее внуки в Омске. Скоро поедет к ним в гости и забудет про меня. Надеюсь. Вышли из подъезда. Во По дворе курили те же парни с третьего этажа. Увидев Эльдемара, присвистнули. — Ого, доктор, это ваш телохранитель? Здоровенный! — Это мой ассистент, помогает с переездом, — пояснил я. — А что он такой бледный, болеет? — Анемия, дефицит железа в крови. «А, ну пусть тогда гречку ест и печенку. Моя бабушка, говорит, помогает». Мертвецу советуют диету. Ирония зашкаливает. У подъезда уже ждали две машины. Черный джип, мой с Сергеем за рулем, и белый грузовичок с надписью «Грузоперевозки. Константин. Недорого». Сергей выскочил из машины, радостно замахал руками. «Шеф, вот и я! А это Костя!» Он указал на водителя грузовичка. Представления были лишними. Костя оказался мужиком лет сорока с добродушным лицом и пивным животом. Протянул руку для рукопожатия. — Константин, можно просто Костя? — Сергей сказал мебель вести. — Не мебель, только коробки и... — я кивнул на Вальдемара. — Моего ассистента. Костя посмотрел на двухметрового мертвеца, присвистнул. — Ничего себе ассистент! Бывший спортсмен? — Бывший силовик. Уклончиво ответил я. «А, ну, понятно. У них у всех такой взгляд, как будто насквозь видят». «Если бы ты знал, что он действительно мертвец, интересно, какая была бы реакция?» Загрузили коробки в грузовичок. Вальдемар таскал по три штуки за раз, не напрягаясь. Костя смотрел с восхищением. «Сильный парень! Я бы его к себе в бригаду взял!» «Он уже занят!» — улыбнулся Сергей. «Эксклюзивно на шефа работает!» Вальдемар спустился с последней партии коробок ингредиенты и его личные вещи. — Все, квартира пустая. Можно ехать. Вальдемар влез вслед за коробками в кузов грузовичка. Машина просела на правый бок, но выдержала, только жалобно скрипнула рессорами. Я сел сзади, в джип. — В барвиху, шеф! — Сергей завел мотор. — Да, домой. — Приятно слышать, что вы уже называете его домом. — Мы поехали. Сергей болтал всю дорогу. «Шеф, вы не представляете, какой там дом. Я когда приехал, думал, ошибка адреса. Это же дворец, три этажа, бассейн, сауна. А участок? Лес собственный. Я там белку видел. Живую белку в Москве. Это Подмосковье технически. Все равно белка и дятел был. Стучал по дереву, как в мультике. А в доме мрамор, паркет, люстры хрустальные, кухня, как в ресторане». — Плита на 8 комфорок. Можно банкет готовить. — Ты уже все изучил? — Конечно. Костомар провел экскурсию. Показал каждую комнату. Там их 12 12 У каждой ванная. Это как отель. Костомар уже хозяйничает. — Да, с самого утра готовит что-то. Орал, я ем грунт и жарил мясо. Парадокс. Мы ехали следом за грузовичком и смотрели в кузов, где смирно сидел Вальдемар. Он всю дорогу молчал, смотрел прямо перед собой немигающим взглядом. Иногда Сергей косился на него с беспокойством. «Э, шеф, с вашим ассистентом все в порядке? Он как-то не моргает. У него медитация, восточная практика, экономит энергию». «А, ну, если медитация, тогда понятно. Моя бывшая тоже медитировала, правда, она при этом храпела, но говорила, что это особая техника». Сергей — кладезь бытовой мудрости и историй о бывшей, которых у него, кажется, бесконечный запас. Въехали в Барвиху через КПП. Охранник уже узнал машину Сергея, помахал рукой, поднял шлагбаум без проверки. — Видели, шеф? Уже как к своим относятся. Утром полчаса проверяли, а сейчас добро пожаловать. Деньги открывают все двери. Пожал я плечами. — Не все, шеф, но многие. — О, смотрите. Вон тот дом. Там звезда живет. А вон там какой-то министр, а там. Сергей, мне не интересны соседи. Понял, шеф, молчу. Хотя, интересно же, вы теперь сосед звезд. Сосед звезд звучит как название дешевого романа. Сосед звезд история одного некроманта. Особняк встретил нас осенним великолепием. Подъездная аллея, метров сто, обсаженная старыми липами. Их золотая листва создавала туннель света. Солнце пробивалось сквозь ветки, рисуя на асфальте кружевные узоры. Сам дом утопал в золоте и багрянцы старых кленов, которым лет по 50 минимум. Трехэтажное здание в стиле модерн Classic, строгие линии фасада, большие французские окна от пола до потолка, светлый травертин облицовки. Не вычурный дворец олигарха с золотыми унитазами, а элегантный, комфортный дом для жизни, не для понтов. Но дело было не во внешности. Дело было в ощущениях. Как только переступил порог, то сразу почувствовал это. Дом. Не квартира, не жилплощадь. Не временное пристанище, а дом с большой буквы. Каждый квадратный сантиметр паркета под ногами — мой. Каждая хрустальная подвеска на люстре — моя. Каждый кирпич в стенах — мой. Воздух, которым дышу — мой. Пространство, которое занимаю — мое. Странное чувство для того, кто тысячу лет жил во дворцах из костей и замках из черного обсидиана, построенных на страхе и крови. Но приятное, теплое, почти человеческое. «Я ем грунт!» Раздался радостный вопль из глубины дома. Из кухни, судя по запаху жареного мяса и звуку шипящего масла, выскочил Кастамар. Скелет в розовом фартуке с надписью «Поцелуй повара» и с половником в костяной руке, зрелище, от которого нормального человека случился бы инфаркт. У меня просто дернулся глаз. «Я ем грунт! Я ем грунт! Я ем грунт!» Что с Костомарского можно было перевести как «повелитель вернулся». «Я приготовил обед. Мясо по-французски, или по-русски, или по-скелецки. Не знаю, я не разбираюсь, но вкусно пахнет». «Костомар, ты молодец. Я чертовски голоден». За массивным дубовым столом в гостиной, рассчитанным на 12 персон, где можно рыцарский совет собирать, парил призрак Ростислав. Он делал вид, что читает газету «Московский вестник», лежащую на столе. Страницы не переворачивал, руки же сквозь бумагу проходят. «А, повелитель пожаловал в свои новые владения!» Театрально воскликнул он, вскакивая и отвешивая шутовской поклон. «Добро пожаловать в обитель роскоши и комфорта!» и претенциозного богатства. Тут даже унитазы с подогревом и функцией беды. Я проверял. Не то, чтобы мне нужен унитаз, учитывая мою бестелесность, но приятно знать о такой возможности. Ростислав, как тебе обстановка? А, тут есть потайная комната в подвале, за погребом. Там можно ритуалы проводить, или трупы прятать, или и то, и другое. Откуда ты знаешь? Я просочился сквозь стену и нашел. Там пентаграмма на полу. Старая, лет 50. Кто-то уже практиковал магию в этом доме. Интересно, граф Бестужев не упоминал, что дом с магической историей. Или сам не знал. Или специально умолчал. В гостиной размером с баскетбольную площадку Кирилл запускал световые шары. Создавал их из чистой магии света и подбрасывал под пятиметровый потолок. Шары медленно плавали в воздухе, переливаясь всеми цветами радуги от ярко-красного до глубокого фиолетового. Святослав! Он обернулся, и на лице сияла улыбка ребенка в кондитерской. «Смотри, какие потолки высокие! Можно создавать огромные конструкции, и акустика потрясающая! Яха идеальная!» Нюхаль тут же слетел у меня с плеча и заносился по паркету, подпрыгивая на полтора метра вверх, пытаясь поймать световые шары. Когда ловил, шар взрывался фейерверком разноцветных искор. Нюхаль довольно рычал, звук который физически не должен издавать существо без голосовых связок, гортани и легких. Но законы физики для некромантических созданий — это рекомендации, а не правила. «Видишь, даже нюхаль счастлив!» Кирилл создал особенно большой шар размером с арбуз. «У него теперь есть где бегать! Моя странная компания! Скелет-повар, который ест грунт, но готовит мясо, призрак-аристократ, читающий газеты...» который не может перелистывать. Максвета, играющий со световыми шарами, как ребенок. Костяная ящерица, гонящаяся за магическими искрами. И свежевымытый мертвец громила, стоящий в дверях, как статуя. «Вальдемар, пойдем, покажу твою комнату», — позвал я. Повел Вальдемара через дом, попутно осматривая владение. Первый этаж — парадная зона. Гостиная размером с баскетбольную площадку. Камин который можно войти, не нагибаясь, столовая с тем самым дубовым столом-гигантом, кухня — мечта профессионального повара, индукционная плита на 8 комфорок, духовка, которая может зажарить целого поросенка, холодильник размером со шкаф. «Я ем грунт!» — крикнул Костомар из кухни. «Что значило? Я готовлю в раю. Тут есть фритюрница. Я не знаю, что это назвучит важно. Библиотека — отдельная песня». Стеллажи до потолка, лестница на колесиках, книг тысячи три не меньше, от классики до современных детективов. Есть даже раздел по оккультизму. Видимо, предыдущий владелец интересовался. Или граф специально подобрал дом с нужной библиотекой. Знал, что я оценю. Кабинет. Строгий, мужской. Массивный стол из черного дерева, кожаное кресло, сейф в стене за картиной. Банально, но эффективно я отвел Вальдемара в дальнюю спальню на первом этаже, подальше от остальных, чтобы не перепугал своей мертвенностью. Комната была просторная, метров тридцать. Кровать королевского размера с ортопедическим матрасом выдержит даже его массу. Шкаф-купе во всю стену, комод, кресло у окна, отдельный санузел с ванной и душевой кабиной. — Это твоя комната, располагайся, — указал я. — Мне не нужен комфорт, повелитель. Я мертв. Мне достаточно угла, где встать. — Но кровать полезна для регенерации. Ложись периодически, входи в стазис. Это экономит некроманскую энергию. — Понял. Буду лежать на кровати для экономии вашей энергии. Он подошел к кровати, лег поверх покрывала, не раздеваясь. Закрыл глаза, замер. Стал похож на надгробную скульптуру «Спящий воин» или что-то подобное. «И еще, Вальдемар!» Я активировал слабый некромантический поток. Направил в его голову. Процента два резерва, не больше. Может, еще ума наберешься? Был бы полезен не только мускулами, но и мозгами. Мне нужен не Громила, а командир, стратег, лидер будущей армии. — Слушаюсь, повелитель. Буду набираться ума. Как будто ум можно набрать лежа на кровати. Хотя, кто знает, некромантия — штука непредсказуемая. Вернулся в гостиную. Кирилл продолжал играть со световыми шарами, создавая все более сложные композиции. Световые цветы распускались в воздухе, превращаясь в бабочек. Те трансформировались в птиц. «Я ем грунт!» — заорал Костомар с кухней. «Я ем грунт! Я ем грунт!» «Обед готов!» «Идите жрать. Вернее, есть. Точнее, кушать. Я не знаю, как правильно в богатом доме». Мы пошли в столовую. Костомар накрыл стол на пять персон. Даже для Ростислава поставил тарелку, хотя тот есть не может. Кляем грунт». На столе дымилось мясо по-французски. Судя по запаху, с грибами и сыром. Картофельное пюре, салаты свежих овощей. Даже хлеб нарезан и красиво уложен в корзинку. «Костомар, ты превзошел себя!» — похвалил Кирилл. — Я ем грунт. Я ем грунт. Читал кулинарную книгу. Там картинки были. Я повторил. Сели за стол. Ростислав парил над своим стулом, делая вид, что нюхает еду. — Ах, какой аромат! Жаль, что у меня нет ни носа, ни желудка. Но я наслаждаюсь эстетически. Поели в относительной тишине. Только Костомар периодически выкрикивал «Я ем грунт», а Нюхаль хрустел костью под столом. После обеда Кирилл подошел ко мне со странным выражением лица. «Светослав!» Кирилл стоял передо мной, переминаясь с ноги на ногу. «Мне нужно тебе кое-что показать. Очень важное и очень странное». Лицо у него было, как у школьника, который случайно поджег кабинет химии. Смесь гордости за научное открытие и ужаса от последствий. «Что случилось? Опять перегрузил световой шар и спалил что-нибудь?» «Нет, это серьезнее, намного серьезнее. Я тут кое-что обнаружил. Вчера вечером, когда экспериментировал, не знаю, как это возможно с точки зрения магической теории, но...» Он замялся, явно подбирая слова. «Кирилл, не тяни, выкладывай. Что бы ты там ни обнаружил, хуже проклятия над клиниками не будет». «Не факт», — пробормотал он. «В общем, смотри, только не кричи и не падай. И вообще, может, сядешь сначала?» Ответом стал строгий взгляд, и Кирилл быстро сдался. «Ладно, смотри». Он отошел на середину гостиной, стал в классическую стойку мага. Ноги на ширине плеч, спина прямая, подбородок поднят, взгляд сосредоточен. Глубоко вдохнул, выдохнул, еще раз. Психологически готовился. Протянул правую ладонь вперед, растопырил пальцы. На ладони материализовался шар света. Стандартный, обычный, какой он создавал сотни раз. Белый, теплый, размером с апельсин. Мягкое свечение освещало его лицо снизу, создавая драматические тени на скулах. Ну и я пожал плечами. Обычный световой шар, ты их делаешь каждый день. В чем сенсация? Это присказка. А вот сказка. Он протянул левую ладонь. И тут я почувствовал, как мир вокруг меня останавливается. Нет, нет, невозможно. На левой ладони Кирилла. Появилась... Как это описать? Это была не темнота в смысле отсутствия света. Это была тьма, как субстанция, как материя, как сущность. Черное облако размером с теннисный мяч. Оно клубилось, пульсировало, дышало. Оно не просто поглощало свет. Оно его пожирало. Световой шар на правой руке начал тускнеть, словно темный шар высасывал из него энергию, как вампир кровь. Температура в комнате упала на пару градусов. Пени в углах стали гуще, чернее, глубже. Я активировал некромантическое зрение на максимум, сжег сразу 10% резерва и увидел невозможное. В Кирилле текли два потока живы. Правые каналы светили золотом, чистая светлая энергия жизни. Левые каналы были черными, не пустыми, а именно черными, наполненными антиэнергией, отрицательной живой, как бы абсурдно это ни звучало. Они не смешивались, не уничтожали друг друга, существовали параллельно, как две реки в одном русле, текущие в противоположные стороны. «Мать моя, некромантка!» — вырвалась у меня. «И как я этого сразу не заметил?»